Глава 11. Мой брат родился во втором помете моей матери. Они родились рано, в самом начале сезона. Весны в прошлом году долго не было. Снег упал и не таял. Земля под ним лежала мёрзлая. Весь день наши родители искали пищу, потому что щенки всегда голодные. Я жила неподалеку. я тоже охотилась, помогала. Но пищи не хватало. Двое из помета умерли в один день. Ферма, умоляла мать отца. У людей на ферме в тёплом сарае живут жирные мыши. У людей на ферме в курятнике есть яйца. Отец не хотел рисковать. Когда третий щенок из помета ослабел и больше не вставал, наша мать бросила отцу вызов. Мелкий поднял голову и послал сестре умоляющий взгляд. Игла проигнорировала: Она взяла меня из самого сильного щенка из нового помета мою сестру, и повела нас на ферму. Мелкий подполз и ткнулся носом в плечо Пакса. Лиса тотчас хлестнула его лапой по щеке. Правда, мягкой лапой заметил Пакс без когтей. Мелкий кубарем сходился по земле. Снег вокруг сарая был плотно утоптан животными и людьми и пахло грызунами. Мать сразу направилась к дыре между досками внизу сарая. Мышь следом отстала от нее на несколько хвостов. Но перед самой дырой из земли выпрыгнули стальные челюсти. Так внезапно, что воздух щелкнул и зазвенел. Мать закричала. Ее передняя нога попала в капкан. Мать пыталась вырваться. Но чем больше вырвалась, тем сильнее сжимались железные зубы. И она стала отгрызать свою ногу, чтобы освободиться. Мы несколько раз подбегали ближе, но нас она отгоняла. Появился отец. Он шел по нашим следам. Он отогнал нас с сестрой в кусты и велел оставаться там. Потом он побежал к нашей матери, чтобы ей помочь». Когда игла передавал весь образ целиком, Пакс увидел двух лис, связанных с старой любовью и новым страхом. И страх был так велик, что их глаза закатывались в глазницах и так пронзителен, что Пакс чувствовал его острый запах. Мелкий желобно заскулил. Паксу хотелось его утешить, но игла велела не приближаться. «Тогда пришел человек с палкой. Родители закричали нам, чтобы мы бежали домой. Мы остались. Мы видели». Человек поднял палку, и на наших глазах наша мать и наш отец начали превращаться в кровь, клочья меха и осколки костей на снегу. Мелкий опять заскулил, Мелкий опять заскулил, и попытался убежать в нору, но игла его не пустила. Мы с сестрой не могли уйти от тел наших родителей. Стало темно, и снова светло. Мы оставались там, прятались в поленнице за сараем. Наконец мы пошли домой, но ночью был снег, он засыпался все звуки и запахи. Мы заблудились и заползы под сосновые ветки. Моя сестра была совсем маленькая и я обернулась вокруг нее. Утром она умерла. Когда снег перестал сыпать, я увидела, что сосна, под которой мы прятались, росла у подножия нашего холма. Наш дом был совсем рядом. И на этой картине, замерзший турпик сестры под раскидистой сосны, силы у иглы, кажется, закончились. «Почему у нас нет семьи, брат?» Мелкий обернулся к Паксу. «Из-за людей у нас нет семьи!» Игла молча золотистыми глазами смотрела на Пакса, будто приглашала бросить вызов. «Если бы мог...» Он бы передал ей доброту, которую его мальчик давал ему каждый день, но ее ненависть к людям была глубока и справедлива. Поэтому он просто подставил ей щеку в знак сочувствия. Игла отвернулась и приказала своему брату возвращаться в нору.